Глава 2. В столице установился отличный день. Отличный по нынешнему времени означало только то, что не лил дождь, а тучи были не настолько густы, чтобы сквозь них не просвечивало солнце. Я вышел из дома с Еленой. Мы заперли нашу старую квартиру в Забоне и временно поселились в Адданской гостинице. Ей нужно было в госпиталь. Там должны были испытывать новое лекарство ее фабрики я направлялся в правительственный дворец. «Пойдем пешком», — предложила она. И мы пошли пешком. По случаю временного прекращения потопа на улице появились люди. Сбивались в кучки, обсуждали перемены. Стерео еще не разнесло по стране мои изображения, и я мог не опасаться, что меня узнают. Мы с Еленой присоединились к одной группке. «Полковник Гамов военный!» — кричал один пожилой мужчина. «Что он понимает в гражданском управлении? Что, я вас спрашиваю? Взял власть, а зачем? Ни он, ни его вояки ни слова об этом пока не проронили». «Обдумывают, что сказать», — возражал другой. «Надо же разобраться, что есть, на что надеяться». Устроили переворот, заранее не зная, зачем свергают правительство. Это же не серьезно. Бедный Марудзян, как у него дрожали губы, когда отказывался от должности. Подбросили бы продовольствие ради переворота, мечтал третий. Отметить начало правления хоть выдачей по норме. Это шаг. А мне Гамов нравится. Племянник воевал в его дивизии. Говорит, полковник хороший, его солдаты любят. А награда? И честь завоевал, и карманы полны. Родных повеселил, себе душу отвел. Выгода? Деньги принес. А для чего? В магазинах без карточек колоны ни к чему, а на рынок и наград не хватит. Зря хвастается твой племянничек. Узнают, что разбогател, налетят вечером гаврики и плакали все награды. Мы отошли от этой группки, присоединились к другой. Везде сетовали на тяжелую жизнь. Никто перевороту не радовался, никто ни на что особо не надеялся. «Твой Гамов знает о настроении народа?» — спросила Елена. «Если и знает, то недостаточно. Он мечтатель. Ваш новый кумир немного не от сего. Гамов не был моим кумиром, и вряд ли Елена могла с первого знакомства понять такого сложного человека. Мы заседали опять с шестеркой узурпаторов. Я рассказал, что слышал. Гамов спросил. «Итак, вы настаиваете?» «Да, настаиваем», — ответил я за всех. «Зачем скрывать разработанную программу? Или вы боитесь себя, Гамов?» «Боюсь значимости каждого своего слова, Семипалов. Слово, объявленное народу, становится делом. Сегодня вечером выступаю с правительственной речью». Я забыл сказать, что теперь мы называли друг друга только по фамилии и на «вы». Этого потребовал Гамов. Никакой приятельщины. Мы теперь не просто друзья, а одномышленники истории. Такой формулировкой он написал нашу государственную роль. Я выговорил для себя право называть Павла Павлом, чтобы не путать его с отцом. И пообещал научиться обращаться к нему на «вы». С остальными ты и раньше не было. В день обращения Гамова к народу улицы были пусты, хотя обошлось без бури и дождя. Люди собрались у стереовизоров. Мне показалось, что и враги прекратили метеоатаки, чтобы услышать нового правителя Латании. И он произнес двухчасовую речь, первую из тех, какими с такой силой покорял людей. Чем он брал? Логикой? Откровенностью? Только ему свойственной искренностью. И это было. Но было и еще одно, и, может быть, самое важное. Он говорил так, словно беседовал с каждым в отдельности. Интимный разговор. Миллионы разговоров наедине, совершавшихся одновременно. Нет, и это не самое главное. Беседы наедине тоже бывают разные. И доверительные, и угрожающие, и умоляющие, и просто информативные. Он говорил проникновенно, вот точное слово. И совершилось таинство слияния миллионов душ в одну, которое враги называли дьявольской магией диктатора. Мы с Еленой слушали его дома. Я знал, о чем он будет говорить. Готовился иронически оценить рискованные предложения, прокомментировать трудные пункты. Я знал заранее все, только одного не знал. как он будет говорить. И не прошло и десятка минут, как я позабыл свои комментарии. И как все его слушатели, как миллионы его слушателей, только слушал, слушал, слушал. Он начал с того, что армия терпит поражение из-за нехватки военного снаряжения. Метеогенераторные станции не способны эффективно отразить атмосферную агрессию врага. Не хватает сгущенной воды и промышленность выпускает все меньше этого важнейшего энергетического материала. Если не остановим метео метеонаступление врага, наши поля будут залиты, стране грозит продовольственная катастрофа. Почему же так плохо в промышленности? Неужели рабочие не понимают, что от них зависят и удачи на фронте, и урожай на полях? Неужели им неведомо, что каждый процент продукции, недоданный на заводах, равнозначен гибели сотен наших солдат, равносилен гниению на корню так отчаянно нужного нам хлеба. Неужели им не жалко своих сыновей, погибающих от того, что отцы не удокомплектовали какой-то агрегат, не докрутили какую-то гайку? Неужели не терзает их плач детей, протягивающих дома ручонки? «Мама, хлеба, папочка! Хочу есть!» И они не могут не знать рабочие наших заводов. Что бессмысленно проклинать продавцов за нехватку товаров, ибо нельзя доставить в магазины то, что не вырабатывают в поле и на заводе. Падение производства не просто плохая организация труда, нет. Это наше преступление перед самими собой. Предательство наших парней, отчаянно сражающихся на фронтах. Безжалостная измена нашим детям, плачущим дома от голода. И не ищите слов помягче, слов, оправдывающих наше недостойное поведение. Ибо все слова будут лживы, кроме самых страшных. Измена отчизне, измена себе, измена своим близким, взрослым и маленьким. Гамов сделал минутный перерыв. Выпил воды. Страстный голос умолк. Я посмотрел на Елену. Она побледнела, нагнулась к экрану. «Андрей, что же это? Нельзя же обвинять весь народ в преступлении. Какие ужасные слова!» Гамов снова заговорил. «Итак, не ищите виновных на стороне. Виноваты мы сами, все!» Конечно, руководство страны и командование армии виновны гораздо больше, чем Токарин на заводе, тракторист в поле, оператор метеогенератора у пульта. Поэтому мы сменили бестоланное правительство. Но одна лишь смена власти исцеления не принесет. Нужно измениться всем. Давайте думать, почему сложилась такая нерадостная обстановка. Но предупреждаю, понять, не значит оправдать. Многие считают, если найти причины зла от одного того, что его происхождение станет понятным, оно, это зло, окажется уже не таким злым. Нет. Тысячу раз нет. Понять причины зла нужно для того, чтобы уничтожить их, а не для того, чтобы примириться со злом. Так вот, первая причина. Апатия. Потеря бодрости и веры. Зачем выпалывать сорняки, разбрасывать удобрения, если завтра бешенные ливни вымоют все удобрения, вобьют колосья в грязь? К чему перевыполнять нормы, если через день нормировщик снизит расценки? И если выбить десяток другой колонов сверхобычного, что делать с ними? В магазинах сверх карточки ничего не купишь. Зачем тогда нужны дополнительные деньги? А ведь за никчемные эти бумажки нужно проливать пот. Трепать и без того истрепанные мышцы. Это в поле и на заводе. А дома холодно и скудно. На улице вечером и не показывайся. Бандитье выглядывает. Не идешь ли? Есть ли чем поживиться? А на фронте одна дивизия отступает, другая гибнет. Руки опускаются. Ничего делать не хочется». «Мы ищем меры общего оздоровления», продолжал Гамов. «Одни аварийные, другие на длительный срок». Правительство Марудзяна готовилось к затяжной войне. Набивало резервные склады товарами. Вы их скоро увидите. На фронте и в магазинах. Оружие и боеприпасы позволят не только сдержать врага, но и отвоевать потерянные провинции а товары в магазинах хоть на время ликвидируют дефицит. И урожай этого года спасем. Метеорологи, если получат резервные запасы энерговоды, гарантируют ясное небо до поздней осени. Вы заметили, что я говорю об улучшениях на фронте и в тылу на время, пока, до осени? Ибо щедрое использование резервов имеет один недостаток. Наступит облегчение, а что после? Снова недостача оружия, нехватка продовольствия и одежды, угроза гибели следующего урожая. Но ведь тогда резервные склады будут пусты, аварийная помощь уже не обеспечена запасами. Единственный выход – умножить производство. Мы решаем это так. В армию направляем сразу все резервное оружие. Отруженики тыла получат товары из госрезерва лишь за ту продукцию, что произведут сверх установленных норм. Товары эти будут продаваться в специальных магазинах и на новые деньги. Старые останутся для магазинов прежних. Мы вводим в латании новую денежную единицу – лат. Золотые монеты в 5, 10 и 20 латов. Банкноты, обмениваемые на золото. Лад содержит в себе один кор золота по стоимости. Кто захочет высококачественных товаров в новых магазинах, тот должен постараться. Наработаешь, получишь, и не иначе. Два вопроса. Первый. Хватит ли золота и товаров из Госрезерва, если выпуск продукции слишком возрастет? Никаких слишком. Чем больше, тем лучше. И товаров, и золота хватит. И второй. Не начнут ли снижать закупочные цены на сверхнормативную продукцию или увеличивать нормативы? Так было до сих пор. Так больше не будет. Существующие ныне нормы выпуска замораживаются до конца войны. Продукция в их границах оплачивается в колоннах. Все произведенное сверх — в латах, золотом или банкнотами. Гамов снова сделал передышку. Думаю, миллионы слушателей в этот момент тоже перевели дух. Он говорил напряженно, но и слушали его с таким же напряжением. Он должен был остановиться, ибо переходил к самому неклассическому в своей неклассической концепции войны. В армии станет легче, когда туда придут запасы из резерва. Но существует великая несправедливость в положении солдата на фронте и труженика в тылу. И она теперь не ослабеет, а усилится. Молодой воин ежеминутно рискует своей жизнью. Его, не жившего, не узнавшего ни любви, ни семьи, гонят на вероятную смерть или на еще более вероятные ранения и уродства. Вам, слушающим меня сейчас в тылу, вам трудно, а им в сто раз трудней. И завтра за дополнительное напряжение, за лишнюю работу вы получите золото, приобретете редкостные товары. А они? Да, им станет легче сражаться, но и боев станет больше. А злая старуха смерть не скроется. Она еще грозней замахнется косой в усиливавшемся шуме электроорудий, в дьявольском шипении резонаторов, в свисте синих молний импульсаторов. Отцы и матери — это ведь ваши дети. Женщины — это ведь ваши мужья и возлюбленные. Чем же мы искупим свою великую вину перед нашими парнями? Так не равны их судьба и наша а мы теперь еще усилим это трагическое неравенство. Он перевел дыхание. Я физически ощущал, как в миллионах квартир перед стереовизорами каменела иступленная горячечная тишина. Губы Елены дрожали, в глазах стояли слезы. Гамов снова заговорил. «Вы знаете, что дивизия, в которой я воевал, захватила две машины с деньгами». Мы раздали захваченные колонны нашим солдатам. Не распределили среди безликой массы, а строго оценили каждый подвиг. Выдали денежную награду по нему, а не по званию. До сих пор так не воевали. Ордена государству стоят дешевле денег. Солдат отмечали лишь честью. Мы будем воевать по-другому. Для нас нет ничего дороже наших родных парней-храбрецов. Так почему отказывать им в богатстве, накопленном всем народом? Способ, примененный в дивизиях стальной тараны «Золотые крылья», мы отныне распространяем на всю армию. Размеры наград за каждый выдающийся успех разрабатываются. О результатах вам сообщит комиссия военных и финансистов. Настал еще один эмоциональный пик. Гамов заговорил о преступности в стране. Ненависть и негодование пропитывали каждое его слово. Я опасался, что он на экране стереовизора впадет в приступ ярости. Но он не допустил себя до бешенства. Только изменившийся голос показывал, что жестокие слова отвечали внутренней буре. «Вдумайтесь в моральность нашего быта!» «Вдумайтесь в чудовищность ситуации», — страстно настаивал он. «Враг на фронте идет на нас по приказу, а не по собственному желанию. А мы убиваем его, превращаем в калеку, хотя в сущности он вовсе не враг нам, а такой же человек, как и мы, только попавший в беду подчинения. Но ведь тот, кто на наших улицах нападает на женщин, на стариков, на детей», Тот враг не по приказу свыше, а по собственному желанию. А значит, десятикратно худший. И на фронте люди идут с оружием против оружия. Не только стреляют в чужую грудь, но и свою подставляют под выстрел. Схватка отвратительна, но честна. А в тылу... Вооруженный нападает на безоружного, стая на одиночку. Взрослый мужчина на беззащитного старика, на беспомощную женщину. Бандит — враг, как и тот на фронте, но бесконечно гнусней. И карать его надо в меру его гнусности. Гораздо, гораздо строже военного врага. Это же чудовищная несправедливость. Бандит с нами поступает тысячекратно подлей противника, а мы с ним... Тысячекратно милостивее, чем с тем. На фронте нападающего убивают, в тылу нападающего сажают в тюрьму, одевают, кормят, лечат, дают в волю спать, развлекают стереопередачами, а он еще возмущается, что плохая еда еще грозит. Выйду на волю, покажу и показывает, чуть переступает порог тюрьмы снова за нож. Снова охота на беззащитных людей. Безмерная моральность, к тому же двойная. И с их стороны, ибо они подрывают изнутри нашу безопасность во время тяжелейшей войны. И с нашей, ибо платим за их предательство, заботой о них. А когда война кончится, выпустим на волю, и они нагло посмеются над нами. Ваши парни погибали, возвращались коллеками, а мы, нате вам, здоровые. «Насколько же мы умнее тех, кто без безропотно шел на фронт, от которого мы бежали?» «Не будут они торжествовать», — с гневом говорил Гамов. «Мы взяли власть также и для того, чтобы раздавить внутреннего врага. Объявляю священный террор против всех убийц и грабителей. Мы сделаем подлость самой невыгодной операцией» самым самоубийственным актом, самым унизительным для подлеца поступком. Бывали власти твердые, суровые, жестокие, даже беспощадные. Нам этого мало. Мы будем властью свирепой. В тюрьмах сегодня тысячи многократных убийц. Я приказал их всех расстрелять с опубликованием фамилий и вины. Единственная поблажка – разрешаю казнить без унижения. А других заключенных вывести на тяжелейшие северные работы или в штрафные батальоны. Тюрьм больше не будет. Тюрьмы – слишком большая роскошь во время войны. Жестоко, скажете вы, да, жестоко, но необходимо и полезно. Беру на себя всю ответственность». После войны поставьте мне в вину и казнь преступников, не отрекусь от этого моего решения. Но ликвидации тюрем мало, друзья мои. Около двухсот тысяч человек на воле, молодые, здоровые люди сбились в бандитские шайки и терроризируют страну. Объявляю священный террор против их злодейского террора. Наказание и унижение, о каких вы еще не слышали, продолжающим войну против общества. Слушайте меня, честные мои соотечественники. Слушайте меня, убийцы и грабители, таящиеся в лесах и подвалах. Всем, кто добровольной явкой не выпросит прощения, унижение и гибель. Главарей шаек живых утопят в дерьме. Стерео покажет, как они в нем барахтаются, как глотают его, прежде чем утонуть. И это не все. Родители преступников за то, что воспитали негодяев, примут на себя часть вины. Отцы и матери отвечают за своих сыновей. Таков наш новый военный закон. Их выведут на казнь детей, потом самих сошлют на тяжелые работы до окончания войны. А имущество конфискуют. И если будет доказано, что кто-либо попользовался хоть одним колоном из награбленного бандитами, у него тоже будет конфисковано имущество. А сам он сослан на принудительные работы. И еще одно. Некоторые полицейские за взятки тайно покрывают преступников. За старую вину мы не преследуем, если в ней покаялись. Но если поблажки бандитам продолжатся, объявляю. Виновного полицейского повесят у дверей его участка. Имущество конфискуют, а семью вышлют. Объявляю всем, кто тайно способствует преступлениям. Трепещите. Иду на вас. Самое страшное было объявлено. Гамов мог бы не волноваться, а он побледнел. Голос стал глухим. И я вдруг ощутил то, чего не чувствовал в личном общении. Как нелегко, как изнуряюще нелегко даются ему решения. Он спорил с нами, видел наши лица. Все снова повторял аргументы, если замечал, что мы не убеждены, что не все наши сомнения развеяны. Мастерски подбирал для каждого особые доказательства. А сейчас он обращался к миллионнолицему существу. Не видел его, не слышал ответного голоса этого загадочного создания, народа. Он мог и приказать, власть давала ему такую возможность. Но он раньше всех нас понял, что приказывать народу будет не победой, а крахом. Только одна возможность была для власти, той, какой он хотел. Убедить всех, покорить все умы, завоевать все души и он всем в себе пошел на выполнение этой задачи. «Знаю, знаю, какие страшные кары противопоставляю преступлениям. И вижу, не видя вас, с каким ужасом слушаете меня. Но поставьте себя на мое место. Придумайте за меня, как эффективно истребить зло». Об одном из императоров прошлого говорили, что он варварскими методами истреблял варварство. Топить в дерьме, высылать близких, конфисковывать имущество. Да, это варварство. Это тоже преступление. Всякая иная оценка – ложь. Но убийство на войне – преступление в тысячу раз большее, ибо твой противник не сделал лично тебе вреда, а ты его убиваешь. Почему же они эти преступления совершаются? Потому что они выгодны и эффективны. Государству выгодно победить соседа-недруга, а самый действенный способ победы – преступление, называемое войной. Грабителю выгодно пользоваться чужим добром. И самый результативный способ сделать это – напасть, ограбить, убить. Но все применяемые до сих пор методы борьбы с преступлениями неэффективны. И войны вспыхивают все снова, а бандит, отсидев срок, снова идет на преступление, а если не сам, то его подросшая смена. А я применю кары столь несоразмерные в вине, чтобы преступление стало чудовищно невыгодным. Подлость должна стать самой убыточной в мире операцией. Таков мой план. И грош мне цена, если меня постигнет неудача. «Вдумайтесь в одно обстоятельство!» Страсть в голосе Гамова утихла. Теперь он говорил гораздо спокойнее. «В том, что мы воздадим за преступление такой несоразмерной карой, таится своеобразная оценка его характера. Да, уважение и высокая оценка. Я не оговорился. Смертью бандита не испугать, она постоянно рядом». И что ему тюрьма? Кому тюрьма, кому дом родной? Сколько раз я слышал такое бахвальство. Но вот глотать дерьмо, да еще перед камерами стерео, да на глазах своих близких, да под их вопли, нет, это несравнимо с неизбежной для каждого смертью». И если знать, что таких вопящих родных сразу после твоей унизительной казни отправят на долгие страдания, лишив всего приумноженного твоими подлостями имущества, будет ли тогда преступление казаться выгодным? Девочки мои милые и беззащитные, женщины мои дорогие, измученные работой и недоеданием, клянусь вам, эту зиму вы будете спать спокойно. «Спокойно будете вечером ходить по улицам. И если этого я не сделаю, значит и сам я и мои помощники не больше, чем дерьмо, ибо насильно захватив непомерную власть, не сумели ею разумно и эффективно распорядиться». Это была кульминация речи Гамова. При обращении к женщинам в его голосе вновь зазвенела страсть. Гамов убеждал не аргументами, а тоном. Оглядываясь назад, я вижу, что тому феномену, который называли дьявольской магией Гамова, положила начало эта первая речь к народу. Женщин он завоевал сразу, хотя грозил жестокими наказаниями, а в женских сердцах обычно легче возбуждать сострадание, а не ненависть. После этого уже спокойнее не трибуна верховный администратор Он рассказал, как будет организовано правительство. Ядро составят его друзья, участники переворота и те, кому он абсолютно доверяет. Пока их будет 10 человек, невыборных и несменяемых. Что до обычных министров, которые появятся впоследствии, то они образуют второй правительственный слой – выборный, сменяемый и подконтрольный. Затем он объявил состав ядра. Алексей Гамов, диктатор. Андрей Семипалов, заместитель диктатора, военный министр. Готли Барр, министр организации. Джон Вудвард, министр внешних сношений. Альберт Пиано, главнокомандующий. Казимир Штупа, министр погоды. Павел Прищепа, министр государственной охраны. Аркадий Гонсалес, министр террора. Николай Пустовойт, министр милосердия. Амар Исиро, министр информации. Стереоэкраны погасли. «Поздравляю тебя с назначением в заместителей диктатора», сказала Елена много равнодушнее, чем мне бы хотелось. «Я не скрыл, что уязвлен». «Тебе не нравится, что я заместитель диктатора? Разве есть в правительстве пост выше этого? После Гамова, разумеется». Она не хотела обижать меня, но была в ней черта, отличавшая ее от других женщин. Неспособность к неправде. Я часто жалел, что природа не подарила ей хотя бы немного скрытности. Вот именно, Андрей, после диктатора. Не сердись, но я тебя так давно знаю. Ты будешь только при нем, а не сам по себе. Это правительство. «Всегда ли ты сумеешь быть верным помощником Гамова?» «Надеюсь, что всегда. Выше помощников мы не годимся, он каждого из нас превосходит». Стереоэкран снова засветился. Диктор извещал, что метеопередышка окончилась. «С запада запущен транспорт боевых туч. Наши станции форсируют метеоотпор. Ожидаются большой ветер и обильные ливни». Жителям рекомендуется без крайней необходимости наружу не выходить. При затоплении нижних этажей вызывать военизированную метеопомощь. Я распахнул окно. Звезды светили мирно. Ни малейший ветерок не шевелил ветки деревьев. В городе стояла та затаенная нервная тишина, какую даже военные метеорологи называют зловещей. На западе вдруг вспыхнули полосы огня. Одна озорница догоняла другую. Оттуда наваливался дикий циклон. «Закрой окно, я боюсь», — попросила Елена. Она подошла ко мне. Я обнял ее. Я тоже боялся. Но не циклона, а будущего. Будущее было непредсказуемым.